Рабочие быстро установили складную лестницу Один держал ее, другой раздвигал В сто раз, в тысячу, в миллион А еще двое побежали по лестнице вверх Так же быстро, как она росла «Осторожней!» — крикнул Моцли «Надеюсь, вы надели рукавицы, эта штука горячая» Рабочие там, на самом верху лестницы Отцепили солнце, свернули в трубку И сунули в футляр с надписью «Светило обращаться с осторожностью» Крышка закрылась, и все погрузилось в темноту. «Есть тут у кого-нибудь голова на плечах!» — вспылил Моцли. «Черт возьми! Да будет свет!» И стал свет. «Окей», — сказал Моцли. «Это солнце О5 на склад. Для такой планеты хватит звезды G13». «Но, сэр!» — нервно заметил Орин — «Она недостаточно горяча». «Знаю», — сказал Моцви. «Тут и нужен творческий подход. Предвиньте звезду поближе, тепла хватит». «Да, сэр, хватит», — вмешался Бруксайт. «Но звезда G13 испускает пиар-лучи, интенсивность которых на небольшом расстоянии превышает допустимые границы. Это может привести к гибели всего будущего населения планеты». «Вы что?» «Хотите сказать, что мои звезды G-13 небезопасны?» Спросил Моцли очень медленно и отчетливо «Нет, я имел в виду не это», — замелся Орин «Я хотел сказать только, что они могут быть небезопасны, как и всякая вещь во Вселенной, если не принять надлежащие меры предосторожности» «Ну, это ближе к истине», — согласился Моцли «Меры предосторожности в данном случае», — пояснил Бруксайд, — «это защитная свинцовая одежда весом 50 фунтов, но поскольку каждый индивидуум данный раз весит около 8, такая одежда для них непрактична». «Это их забота», — сказал Моцли. «Не наше дело учить их жить». «Разве должен я отвечать, если кто-нибудь ушибет пальчик о камень, который поставлен мной на этой планете? Кроме того, им вовсе не обязательно носить свинцовые скафандры. Они могут купить, за особую плату, конечно, мой превосходный солнечный экран, который полностью отражает пиар-лучи». Оба помощника улыбнулись. Орен робко сказал. «Боюсь, что эта раса не из богатых. Вряд ли ваш экран им по карману. «Ну, не сейчас, так позже», — сказал Моцли. «И ведь радиация и пиар действуют мгновенно. Даже при ней средний срок жизни у них составит 9,3 года. Кое-кому хватит». «Да, сэр», — сказали оба инженера без особой радости. «Далее», — продолжал Моцли, — «какова высота гор?» «В среднем 6 тысяч футов над уровнем моря», — ответил Бруксайт. «По меньшей мере, 3000 футов лишку», — сказал Моцли. «Вы думаете, что горы растут у меня на деревьях? Укоротите и вершины отправьте на склад». Пока Бруксайд записывал все это в блокнот, Моцли продолжал ворчать, расхаживая взад и вперед. «Какой срок жизни у этих деревьев?» 800 лет, сэр. Это новейшая модель дубо-яблони». Дают фрукты, орехи, освежающий напиток, тень Три вида ценного сырья Могут служить великолепным строительным материалом Закрепляют почву и... «Вы что хотите, чтобы я обанкротился?» Закричал Моцли 200 лет предостаточно для дерева» «Откачайте три четверти их жизненной силы и слейте в бак» «Этого срока не хватит для осуществления всех запланированных функций», Возразил Орен «Ну и сократите список. Орехи, тень и достаточно. Незачем делать из каждого дерева чертов сундук с сокровищами. Ну а этих коров кто там расставил?» «Я, сэр», — признался Бруксайт. «Я думал, что местность с ними, ну, выглядит как-то уютнее». «Балаван», — ревкнул Моцли. Местность должна выглядеть уютной только до продажи, но никак не после. Это планета продана немибилированной. Отправьте коров в чан с протоплазмой. Есть, сэр, извините. Орин склонил голову. Что еще? Еще 10 тысяч глупостей. Надеюсь, вы и сами способны во всем разобраться. Например, это что? Он указал на кармаде: Статуя. «Или еще что-нибудь? Он что, должен спеть песню или стихи прочесть, когда появятся жители?» Кармади сказал, «Сэр, я не часть обстановки, меня прислал ваш друг э -э Мелихрон, я ищу дорогу домой». Но Моцли его не слушал. Пока Кармади пытался что-то объяснить, он уже распоряжался. «Что бы там ни было, все равно». В контракте это не оговорено, туда же в протоплазму вместе с коровами. «Эй!» – завопил Кармоди, когда его поволокли рабочие. «Эй, подождите минутку! Я не часть этой планеты! Мелихром прислал меня! Подождите, постойте, послушайте!» «Вам бы надо со стыда сгореть!» – кричал на помощников Моцли, не обращая внимания на вопли Кармоди. «Что это? Кто додумался? Еще одна из ваших декоративных штучек, Орин?» «Нет!» — крикнул Лорин. «Я его сюда не ставил!» «Значит, это ваша работа, Бруксайт!» «Впервые в жизни вижу его, сэр!» «Да!» — задумался Моцли. «Вы оба дураки, но врунами не были никогда!» «Эй!» — крикнул он рабочим. «Тащите его назад!» «Все в порядке, сэр! Возьмите себя в руки!» — сказал он дрожащему Кармоди. «Терпеть не могу истерик!» Вам лучше? Ну вот и отлично Так как же вы попали в мои владения И почему я не должен превращать вас в протоплазму?